Берта Робертс сидела в притёрном кресле-качалке в 5 футах за бортом кабины самолёта. Она вязала, раскачиваясь в милли над поверхностью земли. На её ногах красовались тапочки, отороченные мехом норки, Ральф подарил их матери в день её пятидесятилетия. Плечи Берты укрывала розовая шаль. Значок с политическим лозунгом "Победим вместе с уилки". В 78-м году республиканец Уильям Коэн, баллотировавшийся от штата Мэн, победил на выборах в Сенат Уильяма Хатауэ. Скреплял шаль на груди. «Все правильно», — подумал Ральф. «Она носила такие значки вместо украшений. Это было ее маленькой слабостью. Как же я мог забыть?» «Единственным несоответствием, поразившим Ральфа, больше, чем то, что она была». Мертва, но в данный момент раскачивалась в кресле на высоте шести тысяч футов. Являлось ярко-красное вязание в ее руках. Ральф никогда не видел мать вяжущей, не был даже уверен, что она владела этим искусством. Однако мать действительно вязала. Спицы так и мелькали в ее проворных руках. «Мама! Ма! Это действительно ты?» Спицы замерли, когда она оторвалась от кровавого полотна. Да, это его мать, по крайней мере, такой запомнил ее Ральф. Узкое лицо, брови, домиком, карие глаза и тугой узел каштановых с проседью волос. И только сжатые губы включали в себя коварство, пока она не улыбнулась. Ральф Робертс, я удивлена твоим вопросом. на какой-то не ответ, подумал Ральф. Он хотел произнести это вслух, но посчитал, что лучше промолчать. Справа от Берты в воздухе зависло молочно-белое пятно. Когда Ральф взглянул на него, пятно потемнело, превратившись в подставку для журналов, сделанную Ральфом в мастерской во время учёбы в колледже. На подставке стопка журналов Readers Digest и Life. Теперь земля далеко внизу. и шезлы, покрываясь коричневыми и тёмно-красными квадратиками, превращаясь в линолеум на полу кухни в доме его детства на Ричмонд-стрит в Маримид. Поначалу сквозь пол просвечивала земля, геометрические полоски ферм, но затем он стал плотным. Призрачное молочное пятно превратилось в маминого ангорского кота, возлежавшего на подоконнике и наблюдавшего за кружением чаек. коти спустил дух приблизительно в то время, когда Дин Мартин и Джерри Люис перестали вместе снимать фильмы. Тот старик, прав мой мальчик, не надо вмешиваться в дела лонгтаймеров. Позаботься о своей матери и не думай о том, что не касается тебя. Не возражай мне. Позаботься о своей матери. Не возражай мне. Эти слова прекрасно выражали взгляды Берты Робертс на искусство воспитания детей. Касалось ли дело запрета на купание раньше, чем через час после еды или покупки картофеля у пройдохи Бауэрса, старавшегося положить на дно пакета гнилые овощи. Пролог: позаботься о своей матери. И эпилог: не возражай мне. всегда были одинаковы. А если тебе не удавалось заботиться или не удавалось не возражать, на сцену выступал материнский гнев. И тогда помогай тебе Бог. Берта ухватила спицы и вновь принялась вязать, снимая алые петли пальцами, отливавшими красноватым светом. Ральф считал, что это лишь иллюзия, или просто окраска шерсти оказалась неустойчивой и перешла на пальцы матери. Её пальцы? Какая глупая ошибка. Её пальцы? Только над верхней губой женщины пробивались усики, длинные, неприятные и незнакомые. Ральф помнил нежный пушок над верхней губой матери, но усики? Нет, они были новыми. Новые? Новые? О чём ты думаешь? Она умерла через 2 дня после покушения на Роберта Кеннеди в Лос-Анджелесе. Так что же нового могло появиться в ней? Две сходящиеся плоскости расплывались по обе стороны от Берты Робертс, образуя стены кухни, в которой она проводила столько времени. На одной стене висела знакомая Ральфу картина, изображающая семейство за обедом: отец, мать и двое детишек. Они передавали друг другу картофель и початки кукурузы, вспоминая, казалось, лучшие дни. Никто из них не замечал пятого человека. Бородатый бо мужчину в белом, притаившись в углу, он наблюдал за ними. Христос, невидимый посетитель, сообщала надпись внизу картины. Хотя Раль вспомнил, что Христос был добрым, стеснительным, и едва ли годился для роли тайно подслушивающего и подглядывающего. Эта версия Христа, однако, выглядела холодно задумчивой. оценивающий, даже сидящий на щеках этого мужчины в белом горел румянец, словно он услышал нечто, вызвавшее в нём ярость. Мам, ты женщина вновь положила спицы на красное полотно, странно сияющее красное полотно, и движением руки остановила его. Мама или не мама? Какая разница? Раль, просто послушай меня. Не вмешивайся не в своё дело. Слишком поздно. Ты можешь всё испортить. Голос был похож, но лицо в основном кожа, гладкая, без морщин. Кожа была единственным предметом ч славия Берты Роджерс. Кожа же создания, сидевшего в кресле, казалась грубой. Более чем грубой, она была чешуйчатой. А на шее виднелись две припухлости, или это всего лишь ранки при виде этих язвочек. Ужасное воспоминание. Сними это с меня, Джонни, пожалуйста, сними. Возникло в глубинах мозга Ральфа и её аура. Где её аура? Не думай, А майей Аури, не думай о той старой потоскухе, с которой ты связался в последнее время. Могу спорить, что Кэрланг переворачивается в гробу. Род, сидящий в кресле женщины. Не женщина, это нечто вовсе не женщина. Больше не был маленьким Нижняя губа сильно распухла, рот кривился в презрительной ухмылке, в странно знакомой ухмылке. «Джонни, оно кусает меня, кусает меня!» Нечто неприятно знакомое в усиках над верхней губой. «Джонни, пожалуйста, его глаза, черные глаза». Жеони не поможет тебе, мой мальчик, он не помог тебе тогда, не сможет помочь и теперь. Конечно, не сможет. Его старший брат Джонни умер 6 лет назад. Скончался от сердечного приступа, возможно, такого же случайного, как и тот, что унёс из жизни Билла Макговерна. И Ральф посмотрел налево, но кресло пилота также исчезло вместе с этим дипным Ральф увидел старую плиту, на которой его мать готовила в доме на Ричмонд-стрит, занятие, не нравившееся матери и не удававшееся ей всю жизнь, и дверь, ведущую в столовую. Он увидел кленовый обеденный стол. В центре его стеклянная ваза с огненно-красными розами. У каждой розы было лицо, кроваво-красное, задыхающееся лицо. Но это неправильно, подумал Ральф. Всё неправильно. Никогда в доме матери не стояли розы. У неё была аллергия на многие цветы, и особенно розы. Когда мать проходила мимо роз, она чихала как безумная. Я вижу розы потому, он взглянул на создание в кресле-качалке, на красные пальцы, которые сплавляясь вместе, превращались в пловники. Урвалф уставился на алое полотно, лежащее на коленях создания, и шрам на его руке начал покалывать. Что же здесь происходит? Но, конечно, он узнал, что именно происходит. Ему следовало лишь перевести взгляд от красного нечто, сидящего в кресле, на картину, висящую на стене, ту, изображающую краснолицево злого Иисуса. подглядывающего за семейной трапезой. Ральф находился не в своем старом доме в Мэри Мид и не в самолете, летящем на дыре. Он находился при дворе кровавого царя.